«Братишка Родик». Перед Новым годом дед Макар поехал в город, чтобы купить для любимой внучки принтер, но привез пятилетнего мальчика. «Вот, Гердуся, твой братик», — сказал дед, подталкивая мальчишку. «Какой еще братик?» — удивилась девочка. «Пожалуй, первый раз в жизни дед Макар не знал, как объяснить сложившуюся ситуацию. Взрослые, да и подростки, которые постоянно смотрят по телевизору сериалы, сразу бы поняли, но как поймет это Герда, не ведущий ничего об этом житейском безобразии? За дорогу, пока вез мальчишку, Макар Иванович вспомнил всю свою жизнь, как воспитывали учили единственного сына, как, окончив институт, он стал работать в конструкторском отделе, как в трудные девяностые перешел в цех мастером, потом женился на Ирине и родили Герду. Казалось, несмотря на финансовые трудности, жизнь сложилась — но гибель Ирины все перевернула. Аркадий с горя запил и ушел с завода, мотался по разным мелким фирмам, даже зарабатывал извозом. Случайно подвез мазливую Элеонору, хозяйку парикмахерской. Завязался роман. Поженились. Но чужого ребенка она не приняла. Скоро родился у них общий сын Родион. Аркадий уже работал генеральным директором фирмы «Электрон». И вдруг, когда мальчонке было уже три года, Элеонора нашла другого, побогаче. Мало того, они решили уехать за границу. Хорошо, что Аркадий знал об этом и отправил Родиона к деду. Герду тоже привезли в деревню маленькой, но тогда еще была жива бабушка, и дед не испытывал никаких особых хлопот. Как теперь найти подход к этому малышу, который даже толком ни разу не общался с дедом? «Это твой братишка, Родион Аркадьевич», — повторил дед. Герда знала о существовании Родика, но не представляла, как и когда встретиться с ним. Она посмотрела на мальчика, потом в глаза деду и спросила, правда, что ли? Разве я когда-то обманывал тебя? Спросил дед и, не дождавшись ответа, добавил, вот только не знаю, что мы с ним будем делать. Как что делать? Удивилась Герда. Будем воспитывать в духе патриотизма и любви к родине? По-моему, о патриотизме. «Даже в школе нынче уже забыли», — смеясь сказал дед. «Но я ведь кроме учебников читаю немало хороших книжек», — возразила внучка и добавила. «Так что будем из него настоящего человека делать». Мальчик испуганно крутил головой и хлопал глазами. «Ты, Родя, главное слушайся ее», — посоветовал дед Макар. «Она тут, как атаманша, всеми командует. Никого и ничего не боится». «А она меня не будет бить?» — наконец пудал голос мальчишка. «Разве можно бить таких маленьких?» – удивилась Герда. «А мама меня била, когда я утром тихо одевался в садик», – сообщил Родя. «А мы потренируемся и научимся одеваться быстро», – пообещала Герда. «А зачем? чтобы больше было свободного времени. Это как? Вот я научилась быстро делать домашнее задание, и у меня много свободного времени для того, чтобы ходить на лыжах, фотографировать, рисовать. А меня научишь рисовать?» «Обязательно научу, пообещала Герда». Хлопот, конечно, прибавилось, но все они не тяготили, а радовали. Никогда еще в этом доме так весело не украшали новогоднюю елку. Вечером, когда сидели за праздничным столом, к дому подъехала легковая машина. Это приехал Аркадий Макарович. Он занес большую коробку с принтером. «Вот тебе от нас с дедом к Новому году», — сказал он. «Спасибо», — сквозь зубы ответила Герда. Она не знала, как вести себя, ведь последний раз она видела отца только на похоронах бабушки. За все время он даже не написал ни одного письма. Зато тихонького Родю было не узнать. Он принялся прыгать и кричать «Папа приехал! Папа приехал!». Напрыгавшегося Родиона скоро уложили спать. Приближался Новый год. Отец бесшумно открыл бутылку шампанского и хотел налить Герди. «Я вино еще не пью», — сказала она, и наполнила свой бокал сладким морсом. После поздравления президента чокнулись бокалами и выпили. Смотрели новогодний концерт, а разговор не получался. «Ты прости меня, доченька», — наконец заговорил Аркадий. «При живом отце живешь, как сирота». «Мы с дедом живем очень хорошо», — возразила Герда. «Только утром, когда стали запускать принтер, отец и дочь разговорились». Аркадию не верилось, что его дочь, выросшая в глухой деревне, делает такие выразительные фотографии. Надо как-то вытаскивать тебя в город, чтобы дать нормальное образование, сказал он. А я и здесь нормально учусь. Деревенские тоже выбиваются в люди, если захотят, вспомнила она слова бабушки. Людь ты, мой, людь, сказал Аркадий, обняв дочь. Не людь, а человек, и не твой, а дедушкин, возразила Герда живешь в городе, а говоришь неправильно. Аркадий громко засмеялся. — Ты что, родика хочешь к нам подкинуть? — прервала смех отца Герда. Аркадий довольно путанно стал объяснять причину, по которой Родион появился в деревне. — Вот утрясу кое-какие дела и обязательно заберу его, — пообещал он. — Да ладно уж, пусть живет. В деревне ведь намного лучше, чем в городе. Мы тут из него настоящего человека сделаем, — пообещала рассудительная дочь. После обеда она положила в кулечек пару мандаринок, горсточку конфет, кусочек торта и, взяв с собой братишку, пошла поздравить с Новым Годом бабу Таню. «Это мой брат Родик», — представила она мальчишку. «Ну что ж, проходи, Родик». «Будь как дома», — предложила бабушка. «Не Родик, а Родик, Родион», — уточнила Герда. «А, вон что!» «Значит, Родион», — поправилась баба Таня. «Нынче так не называют». Когда-то в войну был у нас председатель колхоза Викентий Родионович. Бабами да ребятней командовал, мы слушались его. А он был уже старый, но то в кузнице что-нибудь ремонтировал, то сам за плуг брался. Не то, что нынешнее начальство боятся попу от стула поднять. Герда выложила на стол гостинца и самодельную открытку, на которой была красавица елочка и надпись курсивом «С Новым годом, баба Таня!» «Ой, какая красота! Я таких еще не видела!» — удивилась старушка. «Эта елочка в нашем лесу растет!» — похвасталась Герда. По случаю поста от торта бабушка отказалась. «Почему православные не перешли на новый стиль летоисчисления?» — возмущенно сказала Герда. «Хорошо католикам. Они сначала празднуют Рождество, после которого можно есть и мясо, и молочное, а потом встречают Новый год» так мы тоже по старому стилю встречаем Новый год. По-моему, у нас в России празднуют и католическое Рождество, и Новый год, и православное Рождество, и Старый Новый год, а потом еще и Крещение. Ой, милая, пьянице и праздник не нужен, он каждый день пьян. А раньше даже в празднике водку-то меньше пили. Баба Таня налила чай и предложила есть торт, не нести же его обратно. Скоро Родиона уже знала вся деревня. Кто-то принес маленькие лыжи, дедушка сделал палки с фанерными кружками вместо колец, и юный лыжник стал важно вышагивать по специально проложенной для него лыжне. Потом он стал учиться кататься с небольшого бугорка. Вечерами перед сном Герда читала братику папины книжки, которые когда-то читала ей бабушка. Родя слушал с удовольствием, а Майдадыра почти выучил наизусть. Неожиданно, Родиона увезли в город. Папа сказал, что иначе они лишатся места в садике. В доме стало тихо и скучно.